Местные условия оказались для слонов слишком непривычными, и они вымерли в неравной борьбе с местной фауной. Закинув винтовку на плечо, Чан ускорил шаг. Опасны враги или нет, он настигнет гайджинов и прикончит их по одному, как всегда тихо и бесшумно. Им не уйти от заслуженной расплаты. Тот, кто посеет ветер, непременно пожнет бурю. Какими бы не были искусными в бою и храбрыми эти люди, в первую очередь враги. И щадить их было попросту глупо. Стоило вспомнить, что они сделали с его семьей детьми. И всякие мысли о пощаде развеивались, как утренний туман в жаркий день. Капитан Макмиллан опустился на одно колено в густую траву на вершине холма, отмеченного на электронном планшете, как высота 66. Раненые товарищи облегченно вытянулись на мокрой земле, пытаясь отдышаться после утомительного подъема. На этом холме Максиму и раньше приходилось бывать. У него здесь даже была своя оборудованная и хорошо замаскированная снайперская позиция, откуда можно контролировать почти всю долину. Жаль только, что его штурмовой карабин с коллиматорным прицелом сейчас не годился для этой цели. Когда Максим только прибыл на Эпсилон, майор Ленскин, наслышанный о его подвигах среди рейнджеров, организовал в этом районе негласную школу снайперов для пятой группы спецназа СУДЖИ, а его привлек в качестве инструктора и своего помощника. За 8 последующих месяцев школа с персоналом в 25 человек подготовила свыше 400 первоклассных стрелков-снайперов. Капитан впервые получил известность, когда вместо импульсного оружия, как у всех, стал использовать архаичную пулевую винтовку с оптическим прицелом 12-кратного увеличения. Во время одной операции он обосновался именно на этом холме и поодиночке отстреливал носильщиков в етмине, переносивших боеприпасы по тропе. Однажды он даже сумел попасть в цель с рекордного расстояния 2 км. Это, без всякой сверхсложной компьютерной коррекции прицела, используют для этого простенький прибор для вычисления скорости ветра, расстояния и вращения планеты. Главная позиция снайперов 5-й бригады, называемая в шутку фермой убийств или охотничий клуб «Витминь», долгое время находилась на высоте 66, пока командование не решило эвакуировать персонал на базу «Лангвей». Во время очередной операции, находясь, как обычно, на вершине холма, снайперы заметили колонну из ста с лишним северо-вьетминских солдат, скорее всего, новобранцев, молодых парней в новеньком камуфляже, не похожим на изношенное обмундирование партизан. Застрелив идущего впереди офицера, одновременно убив и замыкающего, оба снайпера начали рискованную игру в кошки-мышки. Началась паника. Вьетминцы стали прятаться за плотинами рисового поля высотой всего около 50 сантиметров высотой. Как только кто-то из них подымал голову, он мгновенно погибал. Оба стрелка многократно меняли позицию, грамотно избегая ответного огня противника. Утром на второй день в живых оставались только шестеро вьетминцев, почти мертвых от страха и усталости. Однако Макмилану и его другу майору Ленскому уже не хватало продовольствия и боеприпасов. Поэтому они просто вызвали артиллерию, которая закончила дело. Единственный оставшийся в живых вьетминский солдат не желал верить, что все это сделали только два снайпера. Чтобы прекратить подрывную деятельность бойцов SOG в этом районе, командование Вьетмини выслало сюда сотню своих лучших снайперов. Спецназ, хоть и понес потери, поодиночке уничтожил их всех, за исключением одного. От раненого партизана Макмиллан во время допроса узнал, что их неуловимый призрак живет неподалеку в джунглях, питается крысами и бамбуковыми змеями. Двое лучших снайперов Макмиллан и Ленский начали охоту. Два дня они выслеживали его по оставленным следам, не побоявшись спуститься с холма и углубиться в джунгли. На третий день они нашли в земле нору. Опасаясь соваться туда, они окружили ее, но крик испуганных птиц указал, что враг ушел через другое отверстие и спускается с холма к реке. Пришлось начинать охоту с самого начала. К вечеру следующего дня погиб его друг Ленский. Оля попала ему в правую глазницу, убив наповал. Через неделю начался вывод спецгрупп и местность вскоре окончательно отошла обратно в Ятминю. Обустраивать здесь лагерь партизаны не решились, будучи уверенными, что он под постоянным наблюдением, и в этом они были правы. Орбитальная разведка часто наводила огонь артиллерии, если засекала с орбиты любые передвижения в долине. Со стратегической точки зрения местность не играла особой роли в войне, и вскоре они совсем позабыли. Максим долгое время не мог найти себе место, пока не решил, что обретет душевный покой не раньше, чем прикончит призракой. Вооружившись самым новейшим и передовым оружием, какое только смог раздобыть, засеял половину долины датчиками движения размерами не больше горошины, что способны засечь цель на расстоянии до 100 метров. Вырыл себе на самой вершине холма Нору с круговым обзором и стал ждать прихода Кобры. Не зная о существовании датчиков, но догадываясь о западне, призрак долгое время не появлялся, пока однажды не объявился на берегу реки. Берег сильно зарос кустами, за которыми он и устроился, готовый в случае чего снова нырнуть в реку и таким образом сбежать. Капитан так и не узнал, почему призрак вернулся. Возможно, тоже знал, что его оппонент из СОДЖИ попробует снова выследить его с этого холма и прикончить. Первое поле, выпущенное, как он считал, по Макмиллану, угодило в муляж, имитирующий лежащего в норе человека с оружием. Прежде чем партизан сообразил, что его хитро провели, Макмиллан мгновенно выстрелил в ответ. Прицел было видно, как из травы брызнула кровь. Он стрелял туда снова и снова, пока не опустил магазин, после чего вызвал артиллерию, накрывшую обширный участок берега реки ожерельем огня из взрывов. Больше Максим никогда не встречал этого вьетминца, но каким-то седьмым чувством догадывался, что тот выжил. Через несколько месяцев начали находить трупы солдат Анклава с визитной карточкой призрака, простреленной правой глазницей. Капитан порывался вернуться к охоте за своим старым врагом, но его первая командировка на Эпсилоне закончилась. Лежа в траве под камуфляжной накидкой, Максим внимательно следил за редкой цепью деревьев, за которыми находился спуск в долину. Если кто посмеет последовать за ними, он легко выявит его и примет соответствующие меры. Прятаться здесь было практически негде. Стрельников и ключников остались в засаде в его старой норе на вершине холма, откуда наблюдали за долиной. Стараясь не шевелиться, чтобы не выдать своего местоположения, капитан старался не думать о полупустом магазине, где оставалось не так уж много пуль. С другой стороны, неважно, сколько у тебя с собой боеприпасов, решит всего лишь один меткий выстрел, ибо на второй может уже не хватить ни времени, ни возможности. Радиостанция по-прежнему бездействовала, делая невозможным вызвать авиапатруль. Скорее всего, они единственные, кто выжил. Группа Серебрякова получила невыполнимое задание и прекрасно знала об этом. Максим каждому крепко пожал руку, а Серебрякова даже крепко по-мужски обнял на прощение. Старый боевой товарищ, сражавшийся плечом к плечу с Максимом, еще во время первого посещения планеты был в тот момент немногословен и по-деловому скуп на эмоции. Иначе и быть не могло. Он точно знал, что обратно не вернется, но не был опечален из-за этого. Он был истинным бойцом глубинной разведки, храбрым и отчаянным малым. Время тянулось, словно тягучий сироп. Жгучая звезда Эридана медленно клонилась за горизонт, наполняя долину зловещими тенями с гор. После наступления ночи обрушился тропический ливень, перешедший в настоящий ураган. Лежа на позиции под дождем, голодный и промокший насквозь Максим, в который раз проклял себя, что не остался внутри холма вместе с ранеными товарищами. Схватив руками проползающий мимо змею, яростно оторвал ей голову, содрал тонкую кожу и жадно впился зубами в сырое мясо, смахивающее по плотности на жвачку, а по вкусу на резину. Жажду пришлось утолять, собирая влагу, скопившуюся в складках маскировочной накидки. Ждать пришлось всю ночь и почти весь следующий день. Тело за это время так сильно затекло и задеревенело, что отказывалось слушаться. На холме не было заметно никакого движения, за исключением раскачивающихся под порывами ветра кустов и травы. Подивившись выдержки выдержке парней до сих пор, не выдававших себя ни единым движением, попробовал снова начать считать до смерти надоевшие деревья, только бы не дать себе заснуть. «Но где же ты, сука узкоглазая?» «Все равно я отстрелю твои желтые яйца!» Словно заведенный про себя повторял Максим. Приближался вечер, наполняя душу тревогой и угнетая кровавым закатом, походившим на окровавленный глаз мертвеца. В этой местности солнечный свет был большой редкостью. Свинцовые тучи почти все время господствовали над долиной слонов, зажатой со всех сторон горами. Выглянувшая из-за туч, закатывающая за горизонт солнца, находилось у Максима за спиной. Вдруг... Что-то заблестело в нескольких сотнях метров среди густых кром деревьев, прямо у кромки редких деревьев. Это выглядело так, словно кто-то баловался с зеркалом. Макмиллан, не раздумывая, выстрелы, почти сразу вскрикнув от жгучей боли в правом виске. Во все стороны брызнула кровь, заливая лицо, но он не сводил волчьего взгляда с темной фигурки человека с хрустом падающего с дерева, словно куль с песком.